Спустя час Нортон и Зенден покинули орбиту планеты и устремились к внешней границе системы. Здесь их ждал легат. К концу дня разведывательная группа объединилась. Суда осконцев держались от чужаков на значительном расстоянии. Они полностью контролировали действия крейсеров, в случае чего их сразу перехватят. Сообщив Стаксу итоги переговоров с колонистами, Русич приказал Алансу возвращаться обратно к Сириусу. Два других корабля взяли курс на Кассану. Отступать Храбров не привык. В войне с насекомыми союзу пригодится любая помощь. По словам Ланстона, визгирийцы — гордый и высокоразвитый народ, обладающий мощным звездным флотом. Вот она, сила, способная внести решающий перелом в противостоянии с насекомыми. Надо лишь правильно построить свою речь. Перелет занял 18 суток. На подходе к системе наблюдатели обнаружили четыре патрульных судна. В отличие от осконцев, визгирицы оказались более осторожными. Вскоре один корабль снизил скорость и исчез с радаров. Остальные продолжали следить за незваными гостями. Стоящий на мостике Лаурсон негромко произнес... Грамотная тактика. Чувствуется опыт и выучка. Застать врасплох хозяев не удастся. Через 6 часов крейсера вынырнули из гиперпространства. Вдалеке сверкала маленькая оранжевая звезда. Посветимости Касана явно уступала и Солнцу, и Вероне, и Китару. «Справа вражеская эскадра!» — взволнованно выкрикнул русоволосый капитан. «Вижу девять судов!» «Изображение на центральный экран», — вымолвил командир Нордона. Картинка окружающего космоса тут же изменилась. «Увеличьте корабли визгирийцев», — распорядился барон. В рубке управления послышался чей-то изумленный возглас. Люди с восхищением смотрели на крейсера могущественной расы. Изящные плавные очертания, корпус слегка выгнут, носовая часть чуть опущена вниз — Двигательные дюзы закрыты броневыми листами. По размерам суда неведомой цивилизации раза в полтора превосходили корабли «Союза». «Боевое столкновение через 37 минут», — доложил навигатор. «Черт подери», — выругался полковник. «Они точно рассчитали место нашего появления». «Хозяева не намерены пускать чужаков дальше границы», — заметил Олис. «Немедленно остановить крейсера». «Мы прибыли с мирной миссией». Норден и Зенден мгновенно сбросили скорость и легли в дрейф. Суда визгирийцев быстро приближались. Корабли постепенно перестраивались и брали разведчиков в полукольцо. «Мы обречены», — с горечью произнес Лаурсон. «Один залп, и крейсера развалятся на куски». «Противник не станет стрелять», — уверенно сказал землянин. Словно в подтверждении его слов связист проговорил. «На чистоте осконцев есть устойчивый сигнал. Соединяйте!» — поспешно вымолвил Храбров. Спустя пару секунд Русич увидел визгирийца. Сразу бросился в глаза высокий рост, крепкая красивая фигура и нежно-салатовый цвет кожи, вытянутый правильный овал лица, прямой чуть заостренный нос, маленький аккуратный рот, впалые щеки. Ни на голове, ни на теле нет никакой растительности. Хозяева системы касаны очень напоминали Олесю волкаалцев. Впрочем, имелись два существенных отличия. Прежде всего глаза. У жителей Эдана зрачки узкие, желтоватого оттенка. Глядя в них, словно проваливаешься в бездну холода и злобы. Во время беседы с Упелом и Такилом то и дело пытались загипнотизировать людей. У визгирийца наоборот. Глаза большие, зрачок круглый, серо-зеленого цвета. Без сомнения, мужчина раздражен, но ненависти землянин не ощущал. Кроме того, у волкалцев на шее была особая складка. По ней определялась принадлежность к тому или иному родовому клану. Местные обитатели тоже обладали странным природным украшением. В затылочной части у визгирийца находился роговой нарост. Своеобразная корона с характерным рисунком. Обязательно надо сказать об одежде представителей могущественной расы. Богатством и роскошью она не отличалась. Темно-синий длиннополый мундир с воротником-стойкой. На плечах несколько красных и желтых полосок. На груди серебристая бляха. А с концы раздался приятный бархатистый голос. «Мы же просили нас не беспокоить». Ваши действия становятся через навязчивыми. Любому терпению есть предел. «Здравствуйте, жители Визгира», — произнес Храбров. «Боюсь, вы ошибаетесь. Мы не осконцы». Мужчина удивленно посмотрел на Русича. Он явно пребывал в замешательстве. «Это не самая удачная шутка», — наконец вымолвил незнакомец. Судя по отсутствию интонаций, визгириец говорил с Олесем через дешифратор. Признаться честно, землянин забыл попросить данный прибор у герцога Видога. К счастью, он не понадобился. «Я не шучу», — Храбров отрицательно покачал головой. «Мы тоже люди, но не осконцы». «Кто же вы?» — спросил мужчина. «Представители Союза трех планет», — ответил Русич. «Наша система расположена в ста парсеках от Касаны». «Довольно далеко», — сказал незнакомец. «И что же вы хотите?» «Помощи», — произнес Олесь, — «военной помощи. Визгир придерживается нейтралитета и не вступает ни в какие коалиции», — вымолвил мужчина. «Разумная позиция», — проговорил землянин. «Но иногда приходится поступаться принципами. Опасность угрожает не только человечеству. Рано или поздно захватчики прилетят и сюда. Они получат достойный отпор», — сказал командир эскадры. «Не сомневаюсь». — улыбнулся Храбров. — Вопрос в том, сумеет ли древняя цивилизация отразить нападение. — Пока это пустая болтовня, — грубовато произнес незнакомец. — Нужны доказательства. — Конечно, — кивнул головой Русич. — Мы немедленно перешлем все материалы. — Хорошо, — после некоторой паузы вымолвил мужчина. — Ждите здесь. Если запустите двигатели, крейсера тут же откроют огонь. «Шансов вырваться из окружения у вас немного». Экран голографа тотчас погас. Олесь повернулся к барону и приказал. «Передайте на корабли местных жителей информацию о горгах». «Слушаюсь, господин полковник», — отчеканил тосконец. Землянин добился главного. Он заставил визгирийцев вступить в переговоры. Слова Храброва произвели должное впечатление на командира эскадры. Просто так отбросить их офицер не мог. Руководители страны наверняка потребуют от него подробный отчет о визите чужаков. И что тогда докладывать? Когда речь идет о появлении в космосе злобных, агрессивных тварей, стандартными фразами не отделаешься. Визгирец должен был подстраховаться. В данном случае нарушение инструкций вполне оправдано. Русич окинул взглядом рубку управления и спросил. «Почему нет сообщений от поста наблюдений?» «Корабли противника ставят активные помехи», — тяжело вздохнул капитан. Сбои дает даже визуальная аппаратура. Мы обнаружили лишь крошечную мертвую планету на внешней границе. Центральная часть системы надежно закрыта. С подобными технологиями ученые Союза никогда не сталкивались». «На экранах радаров сплошное темное пятно». «Понятно», — кивнул головой Олись. «Продолжайте работу. Постарайтесь определить тип излучения. В будущем это обязательно пригодится. Прекрасная защита от незваных гостей». Храбров спустился с мостика и начал неторопливо прохаживаться по залу. Землянин не собирался скрывать свое волнение. От решения могущественной расы зависела судьба человечества, В одиночку Алану, Тосконе и Маоре с насекомыми не справиться. Консультация офицера с правителями Визгира явно затягивалась. Время словно остановилось. Минуло уже четыре часа, а хозяева по-прежнему молчали. В желудке от голода предательски урчало, но от обеда Олесь отказался на отрез. Вдруг командир кадры выйдет на связь, когда Русич будет в кают-компании. «Сигнал с вражеского флагмана!» Наконец выкрикнул лейтенант. «Соединяйте!» — сказал Храбров, возвращаясь на мостик. Через секунду землянин вновь увидел визгирийца. Гордо вскинув подбородок, мужчина произнес. «Национальная ассамблея рассмотрела предоставленные материалы. Вам выпала высокая честь лично разъяснить ситуацию. Убедительная просьба — сдерживать эмоции». «Осконцы иногда позволяли себе вольности в выражениях. Учтите, в любой момент мы можем прервать обсуждение». «Не беспокойтесь», — вымолвил Олис. «Я знаю правила приличия». Изображение на экране мгновенно поменялось. Перед разведчиками предстало огромное прямоугольное помещение. Нежно-голубые стены, сверкающий белизной пол и струящийся откуда-то сверху яркий свет — «В центре зала стоял длинный стол. За ним сидела группа женщин. Русично считал 14 визгирианок. Часть мест пустовала. Некоторые члены ассамблеи не успели на заседание. Теперь стало ясно, на что намекал Ланстон. В руководстве ассамблеи Звездного государства были исключительно женщины. Это действительно неожиданный сюрприз. Выглядели визгирианки довольно привлекательно». Тот же салатовый цвет кожи, утонченные черты лица, в больших широко раскрытых глазах без труда читалось тревога и любопытство. Отсутствие волос на голове ничуть не портило местных красавиц. Если честно, они показались храброву очень похожими друг на друга, но землянин, разумеется, ошибался. Человек не способен сразу заметить внешние различия у представителей иных рас. Не сумел лись определить и возраст женщин. Впрочем, в подобные органы власти редко избирается молодежь. При принятии важных ответственных решений нужна уравновешенность. Не повредит и богатый жизненный опыт. Пару слов стоит сказать об одежде визгирианок. Все члены ассамблеи носили одинаковое светло-синее платье с высоким горлом. Русич сразу обратил внимание на выступающую грудь женщин. Значит, во внутреннем строении людей и визгерийцев есть что-то общее. Шансы на благополучный исход переговоров повышались. «Я глава ассамблеи Аста-Эншери», — без вступления произнесла одна из женщин. «С кем мы имеем дело? Союз планет звучит слишком неточно и обтекаемо. Где расположена ваша родина?» «В ста парсеках от Касаны», — вымолвил Храбров. «Огромный белый гигант». «Мы назвали его Сириус. В системе полтора десятка планет. Три из них населены людьми. Я начальник экспедиции, полковник Храбров. Цель путешествия — поиск дружественных цивилизаций». «Белый гигант?» — переспросила Эншери. «Я понял, что вас смутило», — улыбнулся землянин. «У столь молодых звезд нет сформировавшихся планетарных систем. Но Сириус — исключение». Странный, неподающийся разгадке феномен. Поверьте, для лжи я бы придумал что-нибудь убедительнее. Как вы нашли Визгир? Проговорила глава Ассамблеи. Нам сообщили о нем москонцы, ответил Русич. А не отколовшаяся часть человеческой расы, догадалась Аста. Да, подтвердил Олис. Древняя, давно забытая колония. Мы не поддерживали связь двести лет. Почему? уточнила женщина, сидящая справа от Эншери. «Страшная катастрофа полностью уничтожила инфраструктуру главной планеты», произнес землянин. «Война», — бесстрастно констатировала руководитель страны. «Вы проницательны», — сказал Храбров. «Люди с большим трудом поднялись с колен». «И тут новая напасть», — вымолвила Аста. В космосе появились безжалостные кровожадные твари, стремящиеся к мировому господству. Не очень приятная встреча. Русичу на мгновение показалось, что Визгирянка издевается над ним. Олис внимательно посмотрел на главу ассамблеи. Нет, Эншери абсолютно спокойно и невозмутимо. Мы одержали победу в двух сражениях, проговорил землянин. Противник отступил и копит силы для решающего удара. По примерным подсчетам, у Горгов около двухсот кораблей. «И лидеры Союза боятся, что отразить нападение не удастся», — сказала Аста. «Тут нет никаких сомнений», — произнес Храбров. «Звездный флот потерпит поражение». «И что ответили на вашу просьбу о помощи осконцы?» — спросила женщина. «Пока ничего определенного», — вымолвил Русич. «Герцог видок не желает рисковать». «Разумеется», — проговорила Эншери лучше выждать время никто не знает чем закончится драка устави с гирянки расплылись в ироничной усмешке колонистов она явно недолюбливала занучивости и надменность сыграли с правителями осконы злую шутку и тогда начальник экспедиции решил обратиться к совершенно чуждой цивилизации продолжила аста в смелости вам полковник не откажешь А вдруг мы сами атакуем систему Сириуса? Истощенные войной люди и насекомые не сумеют оказать должного сопротивления. Две расы сдадутся практически без боя. Такое развитие событий возможно, согласился Олис, Но в данной ситуации у меня нет выбора. Человечество на грани гибели. Уничтожат ли его горги или визгирийцы не имеет значения. Логично, сказала глава ассамблеи. Безнадежность часто толкает на отчаянные шаги. А теперь слушайте. Когда-то наше государство тоже сотрясали жестокие войны. Кровь, боль, страдания. В битвах погибали сотни, тысячи, миллионы мужчин. Затем началось освоение космического пространства. И опять конфликты, стычки, десантные операции. Народ устал воздвигать памятники павшим героям. Терпение матерей... «Жен, дочерей иссякла. «Вы подняли мятеж?» – удивился землянин. «В некотором роде», – вымолвила Эншери. «Бессрочная акция неповиновения. Все женщины планеты в едином порыве вышли на улицы. Мужчины долго держались, но в конце концов сели за стол переговоров. Они длились почти три года. Признать свою несостоятельность в управлении страной нелегко». Представители сильного пола чересчур амбициозны. Это заставляет их непрерывно двигаться вперед. Наука, производство, военная область, гигантское количество сфер деятельности. «Но это же качество является пороком», – вставил Храбров. «Именно», – произнесла Аста. «Мужчины не терпят конкуренции и постоянно рвутся к вершине власти. Им любой ценой хочется вписать собственное имя в аналы истории». Многочисленные жертвы тиранов не останавливают. Мы прервали гегемонию сильного пола и в корне изменили структуру ассамблеи. Вот уже 700 лет в нее избираются только женщины. С тех пор Визгир ни разу больше не воевал. Ни одна мать не отправит сына сражаться за далекую, никому ненужную планету. «Ваш намек понятен», — сказал Русич. «Но у подобной политики есть серьезный недостаток». Мощная, развитая цивилизация оказывается в изоляции, а ведь вокруг кипит бурная жизнь. Рано или поздно у границ появится враг, который попытается подчинить миролюбивый народ. Сегодня насекомые вторглись на территорию Союза, завтра мерзкие твари прилетят сюда. Горгам нужна живая плоть для размножения. Это раса паразитов. Какую скорость развивают корабли насекомых? Вмешалась женщина, сидевшая на левом краю стола. «150С», — проговорил Олис. «Наши крейсера достигают 2000 После захвата системы Сириуса часть технологии наверняка попадет к противнику. Через 60 дней разведчики Горгов вынырнут у Касаны. Их треугольные суда ни с чем не спутаешь». «Пытаетесь напугать?» — улыбнулась Визгирианка. «Ничуть», — возразил землянин. «Я лишь констатирую факт». «Позиция Союза ясна», — вымолвила Эншери. «Благодарим за подробный рассказ. Мы почерпнули для себя много нового. Дать окончательный ответ Ассамблея сейчас не в состоянии. Нужны консультации с военными. Не исключено, что в стране будет проведен референдум». «Нам подождать его результат?» — уточнил Храбров. «Нет», — отрицательно покачала головой Аста. «Возвращайтесь домой». «Но как мы узнаем решение визгирийцев?» Не удержался от реплики Лаурсон. «Мы разрешаем прислать новую делегацию», сказала женщина. «А теперь прощайте. Соответствующие распоряжения генералу Ауштону уже даны. Вас пропустят беспрепятственно». Экран голографа погас. В рубке управления воцарилась тишина. Аланцы, тосконцы и маорцы молча переглядывались. Олис взволнованно смотрела на мужа. Они так уж плохо! пожал плечами Олис. Местные жители хотя бы не лгут. Землянин повернулся к командиру Нордана и громко произнес Полковник, курс на Сириус! Трудная и опасная миссия завершена. Корабли развернулись и, набирая ход, устремились прочь от маленькой оранжевой звезды. Человечество установило контакт еще с одной цивилизацией. И она не идет ни в какое сравнение ни с волкалцами, ни с Джози, ни с Горгами. Могущественная, гордая раса. Вопрос в том, захотят ли визгирийцы помочь людям. В глазах членов ассамблеи Храбров заметил растерянность и страх. После семи веков мира война настойчиво постучала в их дверь. Спустя три с половиной часа крейсера преодолели световой барьер И выскочили в гиперпространство. Суда сопровождения тут же отстали. Русич вытер пот со лба, спустился с мостика и зашагал к двери. Надо поесть и хорошенько выспаться. Олюс провел на ногах почти полдня. Ну да ничего, впереди два месяца полноценного отдыха.